Виктория Угрюмова. Олег Угрюмов. Пандемониум. Все демоны. Предуведомление к Роману. Хаос это порядок, который нам непонятен. Генри Миллер. Глава 1. Аккуратно выполняя предписание давно почившего лекаря, Фея Гризольда раз в столетие впадала в спячку на 2-3 года. При жизни лекарь утверждал, что непродолжительный отдых благотворно влияет на общее состояние организма и значительно улучшает цвет лица. Пациентка была с ним совершенно согласна, хотя уже не могла донести своё мнение до недалговечного Эскулапа. Весь позапрошлый, а также прошлый год она мирно почивала в винном погребе замка Касар, свистя и похрапывая в порожние бочки из-под таркейского вина. На ее лице застыло блаженное выражение, как у белки, которая внезапно вспомнила, где спрятала целую кучу орехов. Сны ей снились сладкие и даже пьянящие, с эротическим оттенком, И впоследствии она аккуратно записала их в свой знаменитый ночной дневник. Однако их подробное содержание принято считать непригодным для печати, о чём, зная её бурную фантазию и чуждые условности нравов, не раз сожалели современники, и о чём ещё только предстоит сожалеть потомкам. Она благополучно проспала гражданскую войну в Тиронге, Нападение Бихита Хвальда, великую победу над Генсеном и впечатляющие массовые народные гулянья по этому поводу. И вот, наконец, нынешней ночью открыла прилесные глазки и критически обозрела по-прежнему несовершенный мир. Многие, знавшие её не первый век, сокрушённо вздыхали, что Фееди чересчур суровый критик. Впрочем, сама Гризольда полагала себя столь же строгой, сколь и справедливой, и потому совершенно справедливо считала, что все беды на свете проистекают от того, что никто не спрашивает у неё совета. Всё могло бы устроиться просто замечательно, обратись к ней Тотис за консультацией при сотворении акроха. Либо немного позже, когда легионы неугомонных беспокойных существ заполонили каждый его уголок. Я не самая надея, но посибок. Просто я верю в то, что любая проблема решится, если все будут делать то, что я говорю. Рональд Рейган. Гризульда давно работала в косаре Ефией, но перспективы служебного роста интересовалось меньше всего. И в то время, как её коллеги, специализировавшиеся на практичных, востребованных чудесах, упорно карабкались вверх по карьерной лестнице и с каждым веком занимали всё более ответственные посты, она жила в своё удовольствие, время от времени выполняя поручения, требовавшие от исполнителя широты кругозора и нестандартного мышления. У каждого коссарийского некроманта традиционно имелась своя персональная фея, хотя никто не мог внятно объяснить зачем. Претендентов на назначенную должность всегда было валом. Считалось, что это настоящая синекура. Для того, чтобы обойти готовых на всё конкурентов, требовался энергичный, специфический характер. И потому косарийские феи в массе своей не отличались покладистым и добрым нравом, что подробно отражено в старинных летописях и современных публикациях. Пределом мечтаний юных фей обоего пола было увидеть себя однажды запечатлённым на парадном портрете очередного косарийского владыки, где-нибудь над правым плечом или в районе левого уха. непринужденно порохающим в ауре величия и власти. Но о Гризольде можно смело сказать, что она никогда не мечтала завести собственного герцога. Со своей стороны, ни один герцог не мечтал завести себе такую строптивую и боевитую фею. Итак, Проснувшись в старой бочке и обнаружив над головой обширную пыльную паутину, покинутую пауком ещё несколько сезонов тому, но никем до сих пор не сметённую, Гризольда Горько вздохнула, спрыгнула на полку с коллекционными бутылочками и принялась приводить себя в порядок. Ни одна уважающая себя фея не рискнёт появиться на глаза тамотчацам и коллегам растрёпанной и в ночном наряде. Она открыла небольшой сундучок, извлекла из него расчёску и зеркальце и серьдито уставилась в сверкающую поверхность. Из зеркала на неё смотрела давно знакомая физиономия, о которой Папаша в своё время отозвался как о самом потрясающем впечатлении всей своей жизни. Что правда то правда. Гризоль до разительно отличалась от прочих родственников и фей, и эльфов, и цветочных духов. На голову выше отца и братьев, ладоней в полторы ростом, с незабываемой фигуркой, кругленькая, толстенькая, с пухлыми ножками и ручками и короткими пальчиками. Непокорные её волосы торчали в разные стороны. образуя причудливые кустики и рожки. Не дать не взять, как у мальчишки после хорошей драки. Приятный полнатей её щёк мог позавидовать любой хомяк, готовящийся к трудной и продолжительной зиме, а их розовый цвет взволновал бы любого, кто любит скушать на обед молочного поросёнка. Под жёсткими щёточками смоляных бровей задорно сверкали крохотные синие глазки, а за спиной трепетали прозрачные и изящные, чуть примятые после сна крылышки, служившие наглядным доказательством давней теории, что феи, как и шмели, летают исключительно силой воли. Крылья же носят для плезиру, повинуясь не столько моде, сколько традициям. В противном случае авантажная гризольда никогда бы не смогла оторваться от земли. А ещё она говорила басом, носила чёрные усики и не выпускала изо рта трубку. Несмотря на такую оригинальную внешность, у неё всегда хватало преданных поклонников и пылких вздыхателей, которые тяжко переживали каждый следующий день разлуки с любезной подружкой. и с нетерпением ждали её пробуждения. Об этом Гризольда и думала, не без удовольствия, прихорашиваясь перед первым выходом в свет. План действий уже созрел в её мудрой головке, сперва в расторопной телеге, утолить двухлетнюю жажду, а также и любопытство — а затем к гописи, в харчевню на пасашок, дабы там обстоятельно и подробно остановиться на каждом блюде обширного десертного меню, не обходя вниманием поджаристые булочки со сладкой начинкой, куркамисы в мармеладе, от которых Гризольда млела, блинчики и прочие блюда, ублажавшие и вкус, и душу. Воистину, счастлива женщина, пекущаяся не о фигуре, но о душе. Замок мирно встретил роскошную лиловую летнюю ночь. Посапывал в своей спальне владетельный герцог Зелг Голиаса Керала и Ренигарда Касар, великий князь Плактура, наследный принц Гахагун, о возвращении которого в отчий дом фея еще не знала. Молодой некромант заснул около часа тому, приказав слогом «ни в коем случае не будить его раньше полудня». Перед сном он мечтал о том, как завтра проведет день в блаженном ничего не деланье в компании драгоценного кузена и его царедворцев. Как станет бесцельно гулять, вдумчиво есть, пить и беззаботно веселиться. Никаких деловых встреч, важных бумаг, срочных писем и хозяйственных хлопот. А если дедушка снова потащит его заниматься полевой некромантией, зубрить новые заклинания, то он восстанет, возьмёт и восстанет в конце-то концов. Хотя блестящая победа над Бахитом и хвальдым и принесла Зелгу чуть ли не всенеокровскую славу, он отлично сознавал пределы своих возможностей. Пределы эти были не велики, а возможности более чем скромны. Колдовская наука никак не давалась наследнику великих некромантов, и дедушка не на шутку беспокоился о будущем любимого внука и его подданных. Случись что, неустанно твердил он, как ты станешь защищаться? Или ты думаешь, что тебе постоянно будет вести? Так вот, об этом сразу забудь, чтобы не испытать горького разочарования. Убитый в собственной библиотеке, он знал, о чём говорил. Молодой герцог и сам частенько задумывался над этим вопросом, но бывают дни, когда человек, пусть он и не совсем человек, должен расслабиться, отдохнуть от проблем, не думать о неизбежном походе в царство Голиаса Генсена, развеяться и выспаться. «Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать». Роберт Бенчли «И еще...» Золкого в очередной раз дал себе твёрдый зарок поговорить с Домгаром по поводу смелых дизайнерских решений, которые чья-то добрая душа внедрила именно в его почевальных покоях. Так что этой ночью до косару снились хорошие сны. Весь в клубах багрового дыма он обрекал эту добрую творческую душу на вечные муки. Храпел во всю мощь богатырских лёгких, Генерал-такангор-тапотан, плотно поужинавший и заснувший с приятной мечтой о сытном завтраке. Сопел в подвесной кроватке корлюза, блаженно причмокивая и нервно подергивая хвостом. Ему снилась корона Сен-Герая, всемирная слава, прелестные трогладицкие девы и кошмарный осел, на которого перестало действовать грозительное заклинание «Брысль». Дремал на башне седой грифон Крифиан, и там же страдал ночной бессонницей летучий мышь Птусик. Дневной бессонницей он предпочитал страдать в малом тронном зале, где всегда происходило что-нибудь занятное. Гостивший в замке третью неделю король Юлейн отошел ко сну, согретый волшебной мыслью о том, что ее величество королева Кукамона сейчас находится в були Толи. А это хоть и не так надёжно, как на краю света в рабстве у низбских пиратов, но всё же приятнее, чем в соседней Испании. Маркиз Гизонга, лёжа в постели, подсчитывал потенциальную прибыль от беспошлинной торговли с амазонками и прикидывал, как бы договориться с думгаром, который полностью монополизировал этот выгодный рынок. Воинственные амазонки особенно охотно покупали луки новейшей конструкции, стрелы с пёстрым опереньем в цвет подарочного колчана, метательные бусы, дамские мечи с актуальным в этом сезоне фруктово-цветочным декором, сладкое масло и модные журналы. На модные журналы казначей возлагал особые надежды и уже продумывал об открытии пары магазинчиков на самой границе, на перспективу но осторожное прощупывание конкурентов показало, что предусмотрительный голем успел обернуться и тут. Уже со вчерашнего утра все тирангийские газеты усиленно рекламировали скромные, но женственные доспехи с привлекательной изюминкой «Изуми подругу», метательные бусы «Не ударим в грязь», двулезвийные мечи «Фруктовая фантазия» и сладкое розовое масло «Радость целомудрия». Разумеется, все перечисленные товары и ещё множество привлекательных вещиц можно было купить в косарийских пограничных магазинах, и налоговая служба короны завистливо докладывала, что со стороны Амазона к уже подтянулся к рубежам Косари внушительный караван мужественных покупательниц. Граф Деунара всё ещё шелестел бумагами за письменным столом, искренне удивляясь, зачем люди так много отдыхают, когда можно поработать в своё удовольствие. Генерал Галлармон перечитывал на сон грядущий любимую главу о приготовлении соусов в книжечке фамильных рецептов. Ничто в мире не утешало и не успокаивало его больше, чем подробное повествование о тщательном помешивании кисло-сладкого соуса из красной смородины развощёки Angus, без которого неприлично подавать к столу горячую дичь. Главный бурм-сингер фафут читал программку следующие кровавой поялпы и прикидывал, на кого бы поставить. Он свято верил в генерала Тапатана и собственную тёщу. но поскольку они оба не проявили интереса к участию в грядущем состязании, ему оставалось уповать на внезапное прозрение, которое подводило его с удивительным постоянством. От разорения славного Бурмасингера спасала только интуиция. Она упорно молчала, и это давало хоть какой-то шанс простой вероятности. То есть, тыкая пальцем наугад, Фафут иногда попадал в точку. Почему я склонен доверять своей интуиции? Потому что это изумительное чувство всегда подсказывает мне, что всё будет хорошо, даже если дела обстоят с точностью до да наоборот. Бурмасингер пыхтел и маялся. Сзади маячил азартный морок и пытался заглянуть ему через плечо. Паук Кихертус и доктор Дот устроили себе культурную ночную программу в печально известном разбойничьем районе Були-Толи потому что как следует размяться в родных пенатах им не позволяли совесть и хорошее воспитание а остаться дома не давали живой характер и правильно развитое воображение следом за ними увязался корреспондент и издатель журнала Сижу в дупле в поисках неминуемой сенсации К тому же Киертус всё время намекал на какую-то загадочную ночную смену и просил поторопиться. Приведение так самозабвенно рекламировало нуждающихся в отеческом утешении падших женщин, кабацкие потасовки и иные эксклюзивные развлечения, а паук и лауреат похлипцерской премии так воодушевились, что участвовавшие в разговоре гномы-таксидермисты прочувствовали перспективу И стали просить и себе тушку другую для коллекции, если после культурной программы останется что-нибудь стоящее. Всего этого Гризольда, повторимся, ещё не знала, а не то бы поставила против фаворита кровавой поялпы и махнула по магазинам, покупая радость целомудрий, новинку сезона, метательные бусы. Она успела раскурить трубку, несколько раз провести расчёской по непокорной шевелюре, натянуть короткую юбочку, и как раз разглаживала помятые крылья, когда у северной стены винного погреба, между стойкой с коллекционными мордомовскими медами в керамических бочоночках, запечатанных колдовской печатью с заклинанием против порчи, и грудой ящиков с тирангийской голубой шипучкой, которую так почитают кобольды, всклобился лёгкий дымок. Гризольда, как уже понял наш мудрый читатель, была не робкого десятка. Там, где её сородичи, особенно женского пола, вспорхнули бы крылышками и исчезли с лёгким звоном, не желая вникать в подробности ночного проникновения, отважная фея повела себя прямо противоположным образом. Она передвинула трубку из правого угла рта в левый, засучила привычным движением рукава и решительно отправилась выяснять обстоятельства, ибо тот, кто постепенно проявлялся из этого бесформенного облачка, вёл себя весьма странно. Наблюдая за незванным ночным гостем, который и при ближайшем рассмотрении оказался ей неведом, Гризольда удивлялась всё больше. С измальства она жила в Касарии и имела возможность вплотную наблюдать за любыми духами, призраками и бестелесными сущностями самого разнообразного происхождения. Где-где, а в отчине некромантов они всегда роились в больших количествах. Встречались среди них и неуспокоенные души умерших, проклятые твари, бессмертные существа, лишенные плотной оболочки, и просто, не желавшие признать факт собственной кончины, весельчаки и жизнелюбы вроде доктора Дотта. Словом, феи нашлось с чем сравнивать, и она уверенно утверждала, что никогда еще не видела, чтобы дух с такими трудностями просачивался сквозь камень. Дело казалось даже не в плотности стены. А в том, что призрак, хоть и казался не более чем лёгким облачком смутного сероватого вещества, очертаниями схожего с человеком, себе не принадлежал, как если бы руки и ноги его сковывали кандалы, а на шею наделял ошейник. Он двигался так, как движется человек, изнемогающий под непосильной ношей. как тонущий в гибельной трясине, что не отпускает свою жертву из цепких смертельных объятий. Однако подобные проблемы гнетут исключительно живых. Умершим, а существо, пробивавшееся в винный погреб, было именно душой давно умершего человека, они не страшны. Впрочем, душу можно пленить. Это тоже правда. Но тогда пленённая душа медленно угасает под властью своего поработителя. И в скобках необходимо отметить, что он должен обладать великим могуществом. Отсюда вывод. Пленённые души не шастают по чужим замкам глухими ночами, не запутываются в ящиках с отборным алкоголем и уж ни в коем случае не вступают в переговоры с незнакомыми феями, хотя бы по той причине, что пленённые души не мы. Итак, Гризольда Уверенная в том, что занятый своими хлопотами пришелец не видит её, немало удивилась, когда призрак призывно замахал прозрачными руками. Доброй ночи, мадам, прошелестел он. Смею ли просить вас уделить мне несколько минут вашего бесценного времени? Чего-чего? А времени у неё было хоть отбавляй. Мы не представлены. проворчала Гризольда, нервно пыхая трубкой. Его бархатный голос пробудил в ней всё лучшее, а всё лучшее в косарейской фее это вам не дракон от обеда оставил. Святая правда, вздохнул призрак, волнуясь среди ящиков, как осётр, запутавшийся в сети. Но увы, у меня нет другого выхода. Надеюсь, прекрасная и благородная дама не откажет мне в помощи. Как всякая женщина, Гризольда не могла устоять перед лестью. — Ну, в чем дело, дружок? — проворковала она самым нежным басом и подлетела поближе. — Не соблаговолите ли вы ответить мне, где я? Замок ли это, милорда да косар? — Именно так, — не стала лукавить благородная фея. Призрак немного поблёк, будто истаил, как тает дымок, гонимый порывами ветра, но затем совершил над собой явное усилие и сконцентрировался. Гризольда отметила про себя, что при жизни этот муж был хорош собою и наверняка могуч и отважен. Она не знала, какой силе он сопротивлялся сейчас, но уже ясно видела, что дух борется, и борьба идёт на пределе возможностей. Она всегда уважала таких отчаянных смельчаков, не сдававшихся до последнего, и всегда питала маленькую слабость к таким красавцам. В несколько коротких мгновений незнакомец приобрёл в её лице если не друга, то помощника. Тогда скажите мне, где ми лорд Заог? Тут фея изумилась. Когда я ложилась спать, он жил в оздаке с матушкой. Что вы? вплеснул руками призрак я достоверно знаю что он здесь в замке может быть гризольда виновата за пхтел от трубкой я недавно проснулась дух отчетливо изумился но в подробности вдаваться не стал это моя единственная и последняя попытка пробиться в касарию зашелестел он дело мое крайне важно не только для меня самого но и для ми лорда «Излагайте», — сказала фея, предпочитавшая ясность и краткость слога. «Герцога и всей его страны! Я молю прекрасную и отважную...» «Где Ло?» — подбодрила его Гризольда. «Оставьте лирику поэтам и бездельникам». «Да, мучьи неоспоримые достоинства очевидны даже мне, не имеющему чести быть знакомым». «Чтоб ты скис!» искренне молвила прекрасная и отважная, подозревая, что ещё битый час ей предстоит выслушивать цитаты из ненавязчивого подсказочника для любезных кавалеров и благовоспитанных дам. Несколько дней спустя покорно заговорил призрак, шокированный её прямотой: "Состоится известное вам событие. Я имею в виду суд". Дальше. Там будут рассматривать и моё дело. Но я не в состоянии отстаивать свои интересы перед мелордом до да касаром, и потому передайте ему, что меня захватили и удерживают против моей воли. Дальше тут сквозь стену протянулась огромная как тистая рука, словно сотканная из непроглядного мрака. Пальцы хищно шевелились, и у похолодевшей от ужаса Софии возникло впечатление, что они вынюхивают несчастную жертву. На мгновение рука замерла в нескольких локтях от застывшего духа, а затем метнулась к нему, схватила и сдавила. — О, прекрасная! — зашелестел призрак, отчаянно сражаясь с могучим врагом. — Кто вы? — завопила Гризольда, понимая, что еще мгновение, и он исчезнет. Возможно, что и навсегда. — Душа лорда Таванеля! — Мрак окутал несчастную душу и потащил её прочь из гостеприимного погреба, прочь от ничего не ведающего зэлга и перепуганной феи. Впрочем, как бы ни страшилась она неведомые силы, не побоявшись вломиться в казарью в поисках сбежавшего пленника, мужество её не покинуло. Испуганные женщины самые опасные, поэтому женщины так легко пугаются. Людвиг Бернс. Кто похититель? закричала она изо всех сил, цепляясь в лохмотье блёклого тумана и таща его на себя, будто её сил могло хватить на то, чтобы одолеть кошмарную руку. Но иногда и безнадёжные попытки дают блестящие результаты. Душа получила ничтожную поддержку, однако её оказалось достаточно, чтобы прошептать, исчезая, Лорд Таванэль. Какое-то время ошеломлённая Гризоль довисела около бутылки с юсалийской горькой настойкой Нара отшельника и разглядывала этикетку. Затем она вышебла пробку одним отработанным движением и приложилась к горлышку. Феи тоже кое-что могут. Во всяком случае, бутылка опустела довольно быстро. Гризольда решительно поддёрнула юбку, пожевала мун штук и грозно вопросила в пространство: "Эй! Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Что, вообще глаз сомкнуть нельзя?" Прелестное, пасторальное, золотисто-розовое утро наступило после того в косарийских владениях. Защебетали звонкие пташки, радуя чувствительные души почеглазых бестий. Споرخнули над тяжёлыми атрасцами цветами первые мотыльки. Зэг перевернулся на другой бок и нежно обнял пышную подушку. Там, в восхитительном сне, он вручал первое издание своей поэмы "Тревожное сердце воспей красоту некой прелестной деви с небесно-голубыми глазами и росопью веснушек на белоснежной коже". Он уже объяснил ей, почему выбрал тёмно-серый грозовой оттенок для слов "тревожное сердце", а насыщенный розовый для воспей красоту и восклицательного знака, и к его удивлению, она поняла с первого раза. Всё шло к поцелую, и Герцик решительно не собирался просыпаться. Так Ангор приоткрыл один глаз и настороженно принюхался. Воздух был свеж и чист. В нём не витали искусительные ароматы плотного завтрака, именно тавр разумно решил, что можно посмотреть ещё один дополнительный сон. Косарийский генерал любил сновидения с вариациями на тему карьеры и был не против выиграть ещё какое-нибудь судьбоносное сражение, пока допекаются булочки и заваривается релямса. Но его желание не суждено было исполниться. Лёгкая, серебристая, тёплая речка сновидения уже подхватила его, когда в мир грёз ворвался душераздирающий вопль. "Достиг!" Минотавр тревожно дёрнул ухом. "Радуйтесь!" заорал кто-то ещё сильнее. Победоносные черепалки медленно таяли под вздрагивающими веками. Враг коварно уплывал куда-то в мерцающую даль. Победа ускользала. Такангор сел в кровати, размышляя о том, что радость может быть только одна спуститься вниз и удушить крикуна. Вознесём же хвалу, братья, что я уже здесь. Могучий голос, многократно усиленный эхом, гремел повсюду. Слова отскакивали от стен и башен, носились в воздухе, сталкиваясь друг с другом, и с грохотом обрушивались на каменные плиты двора. "Хвалу, говорю я, вознесём мы этим утром и принесём благодарственные жертвы, обильные жертвы залог процветания и успеха". Ошалевший Зелга подскочил с кровати, раздвинул шторы, Очаровательный тёмно-богровый, доходящий до черноты бархат в мелкие золотые усики летики и выглянул из окна, пытаясь разлепить сонные глаза. Во двор уже стекались многочисленные саратники и слуги, переполошённые дикими криками. "Безобразие", сказал Герц, обращаясь к отражению в зеркале. "Кто угодно может валиться в замок и учинить погром тихому утром. Я же хотел поспать подольше". И не говори. Согласилась, отражение безнадёжно махнув рукой и полезла назад под одеяло. Представляешь, какой бардак случится тут во время какого-нибудь внепланового варварского нашествия. Куда только смотрят стражи. Зылг с завистью посмотрел на своего зеркального двойника с вернувшимися уютным калачиком, потосковал, что не имеет морального права последовать его примеру. и принялся быстро одеваться подбадриваемые воплями, доносившимися из-за окна. «Великую и щедрую жертву, братья и други, положим мы на алтарь, дабы у милости ведь богов! Стекайтесь же ко мне! Ой!» Судя по сдавленному писку, донесшемуся до ушей молодого некроманта, то ли думгар, то ли такангор уже достигли виновника утреннего кошмара. Именно при их появлении рождалось в груди человека такое испуганное и изумленное «Ой!». «Восставать при свете рассвета столь неподобным способом есть горестное недоразумение. Доброутрствовать не способен, ибо грозен с просонья», — сообщил зел Гулиловый от злости Корлюза, которого дикие крики тоже разбудили на самом интересном месте. Когда розовец смущение Дева нежно обвела его талию своим прелестным хвостиком. Мумия у Зандафа Ломальва да до Касара выскочила из соседнего коридора, торопливо пряча в карман халата какую-то таинственную коробочку. От внука не укрылась, что дедуля побулькивает, как котелок, забытый на огне. Привет, ребятки, бодро сказал он. Что за шум, а драки нету? Ведь ми лорд Такангор, говорят, уже проследовал к воротам в состоянии близком к агрессивному. Действительно странно, кивнул Герцк, которому ни чуточки не было жаль негодяя, поднявшего его с постели на рассвете. Доброе утро, дедушка. Хотя какое же оно доброе? Сейчас выясним, ответил радостный дедуля. Отвратительный голос Пожаловался Юлейн, присоединяясь к узену. Он накинул на плечи мантию, но забыл снять ночной колпак с помпоном и потому выглядел комично, однако встревоженный Зэлг даже не улыбнулся. Просто как у душеньки Анафеифы, моей тёщи, и такое же несвоевременное появление. Как ты полагаешь, нам удастся казнить хотя бы этого негодяя? Я давно мечтаю о показательной казни в целях воспитания подрастающего поколения и благотворного воздействия на умы наших добрых подданных. Наши добрые подданные отчаянно нуждаются в каком-нибудь вдохновляющем кровавом зрелище с ненавязчивым элементом назидания. Станким под текстам уточнил Узандав. С таким деликатным, я бы сказал, намёком. Прадет Волтасей очень рекомендовал для вдохновения по данных лучше не скажешь. Это бодрящее, общественно полезное мероприятие. Оно пробудит в людях всё лучшее, подтвердил Узандав. И главное, не поскупиться на героильдов, которые бы весело, увлекательно и в доступной форме разъясняли зрителю суть происходящего. Наши добрые подданные довольно часто упускают нюансы причинно-следственных связей, что снижает воспитательный пафос, хотя я лично сторонник массовых расправ. Optum дешевле. подтвердил маркиз Гизонга. Да и преступникам веселее погибать вместе, а это уже гуманизм, который всегда можно записать в плюс правившему монарху. Зэлк хотел заметить, что сегодняшним утром узнал много нового о гуманизме и этическом назидании, но длинный коридор внезапно кончился, и они очутились перед входными дверями. Выбежав из господского дома, они обнаружили, что двор полон Все обитатели замка собрались посмотреть на нарушителя спокойствия. Особенно волновались слуги, получившие чёткие указания беречь сладкий утренний сон своего господина и не выполнившие оного из-за виновника торжества. Им оказался щедушный человечек невысокого роста, с узкими плечниками и впалой грудью. Даже странно было, как ему удалось произвести столько шума. Одежда его представляла собой диковинную смесь лоскутов и заплат из грубой ткани, оригинального фасона, нечто вроде прошлогоднего мешка из-под картошки. Мешок подпоясывала волосяная верёвка, на которой болтался тупой ржавый нож серповидной формы. Бледные тощие ножки незнакомца были обуты в грубые сандалии. На шее болталась жирели из мелких черепов. То ли крысы, то ли еще какие-то грызуны пострадали из-за его любви к прекрасному. Но самое замечательное впечатление производило его лицо, обрамленное многочисленными седыми косичками, сплетенными в них костями. Огромный мясистый нос занимал собою большую часть пространства, подавляя своим несомненным величием впалые щеки, тонкогубый лягушачий рот и острый подбородок. Однако глаза, сверкающие весёлым безумием, зелёные круглые глаза вызывали неожиданную симпатию. Злиться на обладателя таких глаз было труднее, чем казалось поначалу. Всё это Золг разглядел легко и сразу. Нарушитель спокойствия был доступен для обозрения любому желающему, так как висел в воздухе. оторванные от земли могучей рукой невыспавшегося и голодного минотавра. Такангор держал незнакомца за шиворот, и тот медленно крутился то в одну, то в другую сторону, как бумажный фонарик на лёгком ветру. Но при этом не переставал делиться впечатлениями. Какой лоб, какие рога, лепетал он в совершеннейшем экстазе, не замечая, кажется, своего плачевного положения. Какой великолепный яростный взгляд. Вы никогда не хотели, чтобы вас принесли в жертву. Нет? На огромном каменном престоле под приветственные крики кровожадной толпы. Нет? А вы подумайте, какая это прекрасная и величественная судьба. Я просто уже вам завидую. На поверхности земли он совершенно бесполезен. Ему надо находиться под землёй и вдохновлять капусту. Марк Твен. Мало кто способен испытать искренний восторг, вися в руке разгневанного минотавра, которому к тому же мешает подушка, зацепившаяся за рог. Незнакомцу это вполне удалось. Он чуть ли не с любовью заглядывал в багровые глаза Такангора и приветливо улыбался. "Всем здравствуйте", вежливо сообщил он, когда крутящий момент обернул его лицом к многочисленному собранию. Приятно, что вы столь радушно явились встречать меня. Я Мордамон, жрец древних богов Женеваша. К сожалению, главный специалист по Женеважским богам и их жрецам, князь Мадарьяга, накануне отправился на званый ужин к друзьям и до сих пор не вернулся. Остальные были так изумлены этим странным явлением, что всё ещё стояли в молчании. И даже Токангор, тряшший головой, чтобы избавиться от подушки, временно упустил из виду, что бежал вниз рвать, метать, душить и истреблять, словом, карать виновных по полной программе. Наконец, толпа раздалась в обе стороны, как морская гладь под напором огромного судна, пропуская герцогского домоправителя. И взгляды присутствующих с надеждой обратились к тому, кто справлялся и с худшими проблемами. Думгар открыл было рот, чтобы задать вопрос, интересовавший не только его, но жрец опередил голима. О боги! завопил он так громко, что Такангор подпрыгнул на месте, выбив подковами искры из каменных плит. О боги! Какое великолепное, подвижное изваяние! и доверительно добавил прямо в ухо Минотавра. Мне кажется, оно даже немного понимает, что делает. Тут и думгар утратил дар члена раздельные речи. Я счастлив, бормотал между тем мардамон. Други и братья, я счастлив, что боги приняли мои мольбым, столько всего сразу, столько последователей и столько потенциальных жертв, достойных высоких владык. Это вот существо, его можно поставить на алтарь. Я поставлю тебя на алтарьм для величия и устрашения, дивное существо, уточнил он, обращаясь непосредственно к Думгару. Построим пирамиду и станем энергично сбрасывать кровавые жертвы к её подножию. Сценарий я вижу буквально в деталях: рёв возбуждённой толпы, хруст сломанных костей, визг обречённых. Вот что делает подобные мероприятия незабываемым. Какая радость! Любопытный случай, прогудел Дунгар. Никогда не видел ничего подобного. А вы уж повидали на своём веку, утвердил маркиз Гизунга, с восторгом разглядывая каменного домоправителя. Не без того, ваша светлость, скромно кивнул тот. Время от времени мне приходилось быть очевидцем. а иногда и участникам весьма неоднозначных событий. «Воображаю!» — закатил глаза Гизонга. Главный казначей Тиронги был без ума от голема. Верный, преданный, бессменный, не требующий ни сна, ни отпуска, ни жалования, ни даже чаевых, не нуждающийся в еде и питье, к тому же прекрасный финансист, рачительный и бережливый хозяин. Вот когда по неволе задумаешься о преимуществах некроманской жизни. И почему традиции королевского двора Тиронги категорически запрещают использовать черную магию после, безусловно, трагического, но такого давнего конфликта? Это как же можно было бы сэкономить на прислуге? Перед мысленным взором Гизонги выстроились шеренги трудолюбивых зомби и исполненных рабочего энтузиазма скелетов, добровольно жертвующих своё жалование в королевскую казну на укрепление мощи и процветания правящей династии. И окончательно забыв о причине, приведшей его на замковое подворье в столь ранний час, маркиз зашевелили губами, совершая в уме сложные подсчёты. Это занятие всегда его успокаивало и помогало сохранять душевное равновесие. У окружающих с душевным равновесием обстояло похуже. Не желая травмировать впечатлительного читателя медицинскими подробностями, скажем так, оно было несколько поколеблено. Больше всех переживал случившиеся старшина косарийских пугательных призраков. Многочисленный отряд этих мрачных бестелесных созданий с ярко светящимися жёлтыми глазами риел по округе, охраняя замок от непрошенных гостей. В обязанности призраков входило отпугивать назойливых посетителей, ограничиваясь нанесением душевных потрясений средней тяжести, но не прибегая к физическому насилию. "И так", сказал Думгар, оборачия грозный лик к старшине. Тот замерцал, что в его исполнении означало дрожь в коленках. Итак, я только позавчера увеличил ваш отряд на два десятка опытных бойцов и лично подписал расширенное дополнение к пугательному приказу. Надеюсь, вы это хорошо помните. Отлично, милорд. Заикаясь, пролепетал бдняга-призрак и быстро заговорил, цитируя упомянутый документ. Вход в Косырийские владения строго запрещён также маньякам, особо опасным поклонникам, мирным экскурсиям, фанатикам, детям повышенной жизнерадостности и любознательности, святотатцам, осквернителям и искусствоведам. И что вы скажете в своё оправдание? Призрак сделал безуспешную попытку слиться с окружающим пейзажем. Объект не подходил ни под одну из перечисленных категорий, а также не являлся ранее запрещённым убийцей, торговцем паломникам к святым местам, расхитителем гробниц и историком-энтузиастом. Он вполне подходит под описание маньяка или даже искусствоведа, проворчал думгар, разочарованный охраной замка. Впрочем, впишите в дополнение одиноких туристов и заблудшие души. В следующий раз я не буду склонен принимать безумных гостей и сбивчивые объяснения. Призрак поклонился и резко взмыл вверх, радуясь, что обошлось малой кровью. На месте каменного домоправителя он зверствовал бы куда существенней, учитывая какой переполох учинил этот заблудший турист-маньяк в мирном и тихом замке. И это называется квалифицированный душегуб. пожаловался домгар маркизу. Куда катится мир? Поговорите с графом, деловито посоветовал тот. Может, он одолжит вам пару маньяков поопытнее. Наделайте из них привидений для охраны. Да и этот, в общем, считался докой. При жизни сжигал города, уничтожал армии, казнил пленных пачками. А теперь вот коллекционирует ложки и пишет заметки для Сижу в дупле. О чём пишет? О проектах благоустройства конюшен для кентавров. Видимо, смерть сильно меняет людей. Да, кивнул Думгар. Говорят, это большая встряска. Такангор время от времени встряхивал незваного гостя, пытаясь сообразить, Одобрила бы в данном случае маменька нанесение тяжких телесных повреждений или всё-таки осудила. Карлюза, прекративший непродуктивно злиться, открыл тетрадку, с которой никогда не расставался, и аккуратно вывел: "Истребление злодакучливых нарушителей утреннего сна". После чего выжидательно уставился на герцога. Герцэг лихорадочно думал, и в конце концов это принесло свои плоды. «Вы сумасшедший!» — осенила, наконец, Зелга. «Как я сразу не понял? Это же очевидно! Все в порядке, дедушка!» — обратился он к мумии. «Все в порядке, господа! Он просто сумасшедший! Все хорошо! Все просто прекрасно!» «Ты так считаешь?» — с сомнением уточнил Узандав. «То есть ты действительно думаешь, что все прекрасно?» Может, тебе заглянуть как-нибудь на досуге к Доту, поговорить о том, о сём, лучше о сём, об адекватном восприятии действительности, например. Зылг обижена за сопел. Быть миротворцем нелегко. Положение обязывает. И уж совершенно невозможно ли гонько пристукнуть вредного престарелого родственника в воспитательных целях? Почему сумасшедший возмутил Самардамон? Ещё неизвестно, кто здесь сумасшедший. Сами вы поразительно не в себе. У вас трясло от счастья, а вы стоите с унылыми физиономиями, будто совершенно его не испытываете. Ничего, сейчас я буду доходчиво объяснять вашему вождю, и всё общелекавание разольётся по округу. У вас же есть вождь. Нет? Окончательно растерялся молодой Никромант. Почему-то представивший себе татуированного громилу в шерстяной юбочке и ожерелье из человеческих зубов, который был изображён на картинке в книге Модернизация и реконструкция каннибализма: опыт развитых стран. "Но кто-то же у вас командует?" удивился жрец. "Разумеется", рявкнул Такангор. Ты говоришь с его высочеством герцогом де Касар, не говоря о том, что висишь как раз около его величества короля Юлейна. Жрец сплеснул тощими ручками: "А раз у вас есть вождь, вам обязательно нужен жрец. Послушайте, как же вы до сих пор обходились без жреца?" Мардамон уставил обвиняющий перст на бедного Зэога. Это вопиющее нарушение всех канонов. Удивляюсь, что вы все еще живы и до сих пор вождь. Или вы не представляете себе, как при помощи наших возможностей вы можете увеличить ваши возможности. Обязательно надо приносить жертвы. Это же азы науки управления. Где вы учились, ваше высочество? — В Воздахском королевском университете, — пролепетал герцог. — Несчастное заблудшее дитя! Что эти мракобесы понимают в науках? Они настолько суеверны, что отрицают даже жертвоприношения и старинные культы. Невяжественные пустоголовые существа, которым доступны разве что иллюзии, веденье и пунктуальный учёт. Дедушка жалобно спросил Зелга: "Что нам с этим делать? У нашей семьи есть какой-то опыт самозащиты в подобных ситуациях?" какие-то старые полезные традиции традиции это совокупность решений проблем, которые уже никто не помнит, принцип Паттерсона. Сколько угодно плавно повёл сухой ручкой у зандав. Например, можно скормить его кихертосу «Правда, он тощий и жилистый, но если сказать Кехертусу, что это его долг перед обществом, он постарается и превозможет себя». «Не знаю, что такое этот самый Кехертус, но предупреждаю вас, что богам это не угодно», — быстро сказал Мордамон. «Вас, милейший, никто не спрашивает», — мягко улыбнулся граф Даунара, подходя поближе. Вам лучше помалкивать, когда говорят августейшие персоны. О, граф, вот и вы, обрадовался Юлейн. Вы в курсе проблемы? Какой профиль, умилился мардамон, разглядывая элегантного вельможу. Гордый, ясный профиль благородного человека. Этого человека так и хочется принести в жертву. Вот видите, вскричал король он всё время так да ваше величество я с самого начала наблюдал за происходящим у вас есть деловое предложение даже несколько поклонился начальник тайной службы но правила вежливости требуют сперва предоставить слово лорду думгару это его юрисдикция если господа не против Можно принести его в жертву Цигре, небрежно заметил Голем. А ну, давно какое-то недовольное, грустное, может, это его немного развеселит. А я охотно постою у алтаря для величия и устрашения. Тоже любопытно, согласился Узандав. Что же предложите вы, граф? О, Я человек прозаический, даже скучный, ваша светлость. Я бы замуровал его заживо в какой-нибудь пещере, чтобы не убивать и чтобы он не докучал остальным в назидание потомкам. Мне нравится ваш подход, закивал Такангор. Маменька его наверняка одобрила бы. Они всегда сетут, что национальные традиции запрещают минотаврам замуровывать в стены непослушных потомков. Маменьки хорошо. Они, ежели недовольны, одним взглядом уже как бы и замуровывают, и приносят в жертву. Сразу растешь, облагораживаешься, становишься чище и благовоспитаннее, по себе знаю». Но в целом минотаврам не хватает действенных методов воспитания подрастающего поколения. Мордомон с тревогой прислушивался к собеседникам. Вы лишаете себя удивительных возможностей, заметил он. В крайнем случае, задумчиво произнесла Мумия, тебе, Зэлг, будет над кем экспериментировать, а то ни одного живого наглядного пособия. Вы недооцениваете качество моих жертвоприношений, вставил Мордамон. У меня все остаются довольны: и боги, и владыки, и сами жертвы. Я имел огромный успех с ворожбой на костях в Мордамое, удостоился личной благодарности князя Илгалийского за прорицание прекрасного будущего и выплаты всех долгов. В Пальпах меня принимали как родного. Там живут гоблины, ответил Думгар. Гоблинам я не удивляюсь. В крайнем случае, подхватил Такангора, хмылясь, можем накормить этого ходака завтраками и отправить во Сваяси. Мудрое решение, торопливо заметил жрец. Богам угодно отправить меня в Сваяси, принеся на дорогу жертвы, дабы облегчить путь и избежать опасностей. Что-то мне подсказывает, что опасности ему как раз и не избежать. сказал Даунара, глядя, как наливаются рубиновым огнём глаза генерала Тапатана. В историях подобных нашей что-то обязательно должно случиться в критический момент, иначе не бывает. И не удивительно, что в тот самый миг, когда Минотавр вспомнила своём прежнем намереньи ученять расправу над вторгшимся в косарийский экзамак фанатиком, Намощённый каменными плитами двор, вступил в довольный жизнью, слегка пьяный вампир. Званый ужин, плавно перетёкший в разгульную ночь и удачное утро, доставил ему массу удовольствия, и потому он был исполнен понимания, всепрощения и братской любви ко всему сущему. Компания столпившаяся во дворе его порадовала. Вот и остальные не отлюживают себе бока, бездарно растрачивая жизнь на сладкий сон, но дружно участвуют в каком-то интересном мероприятии. И князь тут же решил присоединиться. Ого, какое собрание, сказал Мадариага слегка икая и при каждом ике взмывая в воздух как пёрышко. Прошу прощения, господа. По какому поводу массовое гулянье? Такангор отпустил Шивара от бедолаги жреца, и тот кулёмом рухнул к ногам вампира. Что это? слегка удивился князь. Сюрприз? Лично мне награда нашла героя? Такангор подумал, что мысль вполне дельная. Тут и раздался следующий нечеловеческий вопль, исполненный радости из тех, что так хорошо удавались жрицу. О, повелитель, вскричал мардамон, пытаясь поймать порхающего в воздухе модарягу и приложиться устами к его сафьяновому сапожку. О, повелитель, наконец-то я обрёл тебя для вечного служения. Не надо на меня так смотреть. сказал мгновенно протрезвевший упырь. Я тут совершенно ни при чём. Не малых трудов стоило оторвать безмерно счастливого жреца от предмета его пылкого поклонения, во дворительную террасу и услышать хоть какие-то объяснения. Я потомственный жрец. Я родился там, в Таркее. Гордо молвил Мордамон, простирая руку в сторону маленького прудика, на берегу которого бумсик и хрюмсик закусывали, чем Бог послал. «Моя бабушка мало известна исторической науке. Мой дедушка держал собственную меняльную лавочку на главной площади Бибатиса и процветал, пока однажды не прослушал проповедь, призывавшую людей стать бессребренниками». Он понял это по-своему и перестал добавлять серебро в те серебряные монеты, которые менял иностранцам. Монетному двору его величества Глюгора II Таркийского это почему-то не понравилось, и дедушку отправили приносить пользу отеству на серебряные рудники. Моя мама, гордая жрица-девственница, жертва политических интриг, Моего бедного папу совершенно безосновательно обвинили в интимной близости с мамой и тоже по политическим мотивам. Папа эмигрировал из Токио тёмной грозовой ночью, куда глаза глядят. С одним только узелком, в который увязал меня, и вот этот нож для жертвоприношений. Умирая, он завещал мне: "Мардамон, сынок, служи обществу, приноси жертвы, обильные жертвы залог государственности". Учтите, самозабвенными усилиями я получил самое разностороннее образование. Искусство приносить жертвы я учился в анатомическом театре при Аздахской клинике стремительного и безотходного выздоровления, в лавке мясных и колбасных изделий, а также в королевском зверинце-мордомое. И могу с гордостью сказать, что постиг все тонкости и нюансы жертвоприносительной науки – 2 года я слонялся по дорогам Тифантии в поисках квалифицированных душегубов, но они разбегались при вашем появлении, хмуро буркнул Юлейн. От кого вы узнали? подозрительно спросил жрец. Да, это большой пробел в моём образовании, но здесь, в обители одного из самых выдающихся душегубов и извергов современности, я быстро наверстаю упущенное. И жрец торжественно взмахнул ржавым ножом. "Дорогой мой, поменьше экспрессии", посоветовал король, элегантно уклоняясь. "Да заберите у него наконец этот предмет", сказал Мадрьяга, "а то он сейчас устроит кому-нибудь внеплановое кровопускание с элементами членвредительства". Тут мордамон очнулся и снова заговорил. Самым трудным для меня оказалось найти того, кому душа желала служить. Моя дорога к признанию утыкана колючками, усеяна шипами, уставлена капканами и кишит недоброжелателями. Вот именно я долго скитался по неокроху, прежде чем достиг живописных болот Женеваши и оглядел развалины болотного храма. Душу раздирающая история. — буркнул вампир. — Но я-то тут при чем? Я даже на зуб не пробовал его маму-жрицу-девственницу. — Да, — немедленно откликнулся жрец. — Это большая проблема. Но вы ведь можете укусить меня. — Караул, — сказал бедный упырь, — придержите меня кто-нибудь, иначе я за себя не ручаюсь. — Вот видите, как я прав! — вскричал жрец и пустился в объяснение. Согласно Мардамону, славный князь Модарьяга был самым почитаемым в Жениваши и окрестностях кровавым божеством, олицетворением тьмы, жестокости и могущества. Именно такому владыке он жаждал служить и искал его по всему свету, с умилением разглядывая вампира, как счастливая бабушка разглядывает своего первого внука, с восторгом прозревая в нём черты родных и близких людей. Мардамон пытался в нескольких словах сообщить новопреобретённому повелителю о предполагаемых жертвоприношениях в его честь. Жрец относился к своему делу творчески, с огоньком и радовал слушателей интересными нововведениями. Правда, далеко не все слушатели радовались, но это уже вопрос вкуса и воспитания. Если добросердечные Зэлг и Юлейн пришли в ужас, граф Даунара проявил профессиональную заинтересованность, а так Ангор только скептически похмыкивал, сравнивая Химеру, мадам Хугонзу и деятельного жреца отнюдь не в пользу последнего, то Узандаф Ламальва де Касар просто отдыхал душой. «Никогда бы не подумал, что можно так переработать саму концепцию принесения жертвы, Задумчиво сказала Мумия, вспоминая старые добрые времена. Штатов в этом есть: свежие мысли, смелые решения, новый взгляд на проблему. Скажите, голубчик, и что вы в самом деле осуществили все эти свои, ну, назовём их, проектами? Ой, вы мне, горестному, смущённо потупился мордамон. Злой рок десятилетиями противился тому, чтобы я исполнил своё предназначение. Нож мой заржавел и затупился от жалких колбас и чёрствых хлебов, не изведав горячей крови. Но теоретически я прекрасно подкован. Хочу как-нибудь написать справочник таинства жертвоприношения для начинающих адептов тёмного культа. И снова взвыл: "Мой господин останется мною доволен". «Ни славы ведь еще и ни корысти, но движен только велением сердца!» И жрец сделал очередную попытку прильнуть к ногам Мадарьяги. «Да что же это такое?» — закричал вампир. «Вот припиявился! Уберите его куда-нибудь!» «Думгар!» — горячо зашептал Зелг. «Наш долг — как-то изолировать его от общества, а то он неизвестно, чего натворит!» Только нужно сделать это деликатно и незаметно, дабы не ранить и без того больную душу несчастного неприкаянного скитальца. Как по мне, сир, пророкотал Дунгар, с душой-то у него как раз всё в порядке, болит он совсем другими местами. Я на тебя надеюсь, решительно сказал Герцог. Отвлеки его от князя, замани куда-нибудь и создай там все условия. а потом решим, что с ним делать дальше. — Сир, — кашлянул голем, — правильно ли я истолковал вашу волю? Вы желаете создать ему все условия? — Ну, не до такой степени, — доходчиво объяснил Зелг. — Пусть его покормят, окружат вниманием и не спускают глаз, а ты скорее возвращайся к нам. Кажется, князь Мадарьяга не на шутку расстроен, и я за него беспокоюсь. Поместив счастливого мордамона в уютном каземате и при поручив его заботам двух милых морыков и одной пучеглазой бестии, при виде которой жрец впал в молитвенный экстаз, голем поспешил на помощь своему господину. Правда, бестия обиженно бормотала под нос что-то о том, что опаздывает на репетицию хора, но Думгар бросил один грозный взгляд на страптивицу, и она сразу умолкла. Уже на пороге господского дома Голем ещё раз остановился, услышав очередную порцию воплей доносящихся из козимата и звучащих уже до боли знакомо. Он глянулся. Во двор, пятясь, входил Кихертус в компании доктора Дота, помогавшего ему тащить заплетённый в паутину увесистый тючок. Думагар желал бы знать, что находится в этом свёртке, но разговор с Дотом пришлось отложить на потом. Что же касается шумного гостя, то судя по крикам, он обрёл ещё одного идола и стал совершенно счастлив. Нет, но ну обидно же, сокрушался Мадарьяга, нервно летая над головами друзей. Я, конечно, не святой, Я не настаиваю, так ведь у каждого из нас есть определённые недостатки. Нельзя же доводить всё до абсурда. Кровавый, жестокий, передразнил он жреца. Да, в ранней молодости, представьте, когда это было, совершил несколько безрассудных поступков, пару тройку раз ошибся, где-то погорячился на танцах, кого-то просто не узнал в темноте. И сразу пошли кривотолки, слухи, сплетни, беспочвенные обвинения. Можно подумать, они собирались жить вечно, так и до комплекса неполноценности недалеко. А я, между прочим, почётный донор. Сытому вампиру легко быть почётным донором. Валерию Батулеску. Так он гор искренне сочувствовал князю, прежде В подобных случаях сам он отводил душу, гоняя по всем малым пегасикам бедолагу сатира. Теперь отправлялся в дубовую рощу посмотреть на Бумсика и Хрюмсика. Было в них что-то такое, возвышенное, что примеряло его с действительностью. Но интуиция подсказывала доброму Минотавру, что совершенные формы прекрасных хряков вряд ли утешат метущегося упыря. оставался единственный проверенный годами способ — выпить стаканчик пятый. Думгар рассуждал так же, ибо вышел на террасу, неся огромный золотой поднос, уставленный разнообразными сосудами и емкостями. Молча, не проронив ни слова, достойный домоправитель расставил сосуды строго по ранжиру и жестом пригласил компанию к столу. Острую потребность выпить ощущали все, кроме него самого. И потому какое-то время на террасе было слышно только звонкое пение птиц, звон стаканов да сосредоточенное пыхтение. Науке доподлинно неизвестно, от чего именно алкоголь оказывает такое благотворное воздействие на истрадавшиеся души, но наши герои меньше всего желали знать научную точку зрения. С них было довольно и того, что выпивка, как всегда, сработала безотказно. В атмосфере пивного зала есть нечто, дырующее успокоение самым возмущенным душам. Пиджи Вудхаус. Постепенно и утро показалось солнечным, и жизнь не такой противной, и настроение терпимым, и жрец, вполне симпатичным малым, просто с феерическим пунктиком. А у кого их нет? «Что-то я хотела сказать тебе, Зелг». Внезапно заговорил дедушка Узандав. Что-то крайне важное, помню, что хотел. А что хотел? Не помню. И Давичу собирался с тобой поговорить. Ну, да ладно. Если бы Думгар не отвлёкся в этот момент на общение с доктором Дотом, который мялся и смущался, но отказывался признаться, что они с Кихертусом притащили в замок нынче утром, голем обязательно напомнил бы старому герцогу о его долге перед наследником. Однако Думгар был очень занят, выколачивая из призрака признание, что весьма трудно по техническим причинам. Почуяв, что друг настроен более чем решительно и шутками тут не отделаешься, Доктор Дод просто улизнул с поля битвы, втянувшись в узкую бойницу в стене данжона. Голем потопал следом, намереваясь пролить свет на эту мрачную тайну. Что же до Феи Гризольды, о которой, вероятно, уже беспокоится наш добросердечный читатель, то она стала жертвой собственной невнимательности. Нара от шельника рассчитана на приём маленькими аккуратными порциями. Даже в этом случае божественная жидкость дарует несколько часов крепкого сна. Принятая же целиком, бутылка обеспечила неосторожной фее сутки тишины и покоя, и потому разговор с Герцгом до Касар был отложен по независящим от неё причинам. А утренним газетам которые обычно читали за завтраком, на сей раз нашлось совсем иное применение. Воспользовавшись переполохом, учиненным мордамоном, бумсик и хрюмсик слегка закусили ими перед тем, как приступить к основательному поеданию желудей.